Юдиные выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться на бок, хотя их вероятно поставили недавно. Дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души, даже куриц не было видно на улице, даже собак. Только одна черная с кусом хвостом. Торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда я, должно быть, загнала жажда, и тотчас безлая опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сене, окликнул хозяев. Никто не отвечал мне. Я отправился на двор, и там никого не было. В загородке теленок промычал, хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу. И во второй избе ни души. Я на двор. По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал лицом к земле и накрыв голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла под соломенным навесом худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет... Падая струями сквозь узкие отверстия обветшал в намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красногнидую шерсть. Тут же в высокой скворечнице болтали скворцы со спокойным любопытством, поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить. Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги. «Что? Что надо?» «А? Что такое?» Забормотал он с просонья. Я не тотчас ему ответил. До того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с небольшим, с муглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими и едва заметными глазками и курчавыми густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его голове. Все тело его было чрезвычайно чедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. — Что надо? — спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело. Он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз. — Ну, так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я. — Я бы с удовольствием заплатил. — А! — А вы кто такие? — Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы. — Да, охотники. М, -м, -м, м пташек небесных стреляете, небось? Зверей лесных? — И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную? Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, он был удивительно сладок, молод и почти женский нежен. Оси у меня нет, прибавил он после небольшого молчания. Это вот не годится. Он оказал на свою тележку. У вас чай телега большая. Ну а в деревне найти можно? Какая тут деревня? Здесь ни у кого нет. Да и дома нет никого. Все на работе. «Вступайте!» Промолвил он вдруг и лег опять на землю. Я никак не ожидал такого заключения. «Послушай, старик!» — заговорил я, коснувшись до его плеча. «Ну, сделай одолжение, помоги!» «Ступайте с Богом! Я устал!» «В город ездил!» Сказал он мне и потащил себе армяк на голову. «Да сделай же одолжение!» — продолжал я. Я, «Я заплачу!» «Нет, не надо мне твоей платы!» «Да послушай, старик!» Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. «Я бы тебя свел, пожалуй, на сечки. Тут у нас купцы рощу купили, бог им судья. Сводит рощу-то и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них и заказал». Или бы готовую купил. Ой, прекрасно, радостно воскликнул я. Прекрасно, пойдем. Ха, дубовую ось. Хорошую. Продолжал он, не поднимаясь с места. А далеко до тех сечек? Три версты. Ну что ж, мы можем на твоей тележке доехать? Ха -ха, да нет. Ну пойдем, сказал я. Пойдем, старик. Кучер нас на улице дожидается. Старик неохотно встал. И вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа. Он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело. Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул. о, -о, -о косялушка, здорово! о, -о, -о здорово, Ерофей! «Справедливый человек», — отвечал Касьян. Я тотчас сообщил кучеру его предложение. Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонившись плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение». Когда уже тележка была совсем готова, я кое-как вместе со своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, а Касьян, сжавшись в комочек, тоже сидел на передней грядке. Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал. «И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ну, ведь он юродивец, и прозвище то ему «Блаха». Я не знаю, как вы понять-то его могли. Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом. Вы только смотрите, того, ну, туда ли он вас привезет. Да То есть ты сами извольте выбрать. Поздравею, ось, извольте взять. Касьян дернул вожжами, и мы покатили. Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до Сечек, а там добрались и до конторы. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, сторговал у них ось и отправился на Сечки. Я думал, что Касьян останется при лошади и будет дожидаться меня но он вдруг подошел ко мне. «А что, пташек стрелять идешь?» — заговорил он. «А?» «Да, если найду». Ха -ха. «Я пойду с тобой. Можно?» «Можно, можно. И мы пошли». Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали «блохой», Его черная, ничем не прикрытая головка так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу. Беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку. Да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах и насечках часто держатся маленькие серые птички которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Молодой перепел полетел челикой у него из-под ног. Он зачиликал ему вслед. Жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасная еще прекраснее, чем прежде, но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падало тени». Мы долго бродили с Касьяном посечком. Но я не находил никакой дичи. Наконец из широкого дубового куста насквозь проросшего полынью полетел корастель. Я ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее... Он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня. Я слышал, как он шептал. «Грех! Ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной рубленной березы. Я глянул на него. Барин? А барин? Промолвил вдруг Касьян. Я с удивлением приподнялся. До сих пор он едва отвечал на мои вопрос, а то вдруг сам заговорил. Что тебе? спросил я. Ну, для чего ты пташку убил? Начал он, глядя прямо мне в лицо. Как для чего? Коростель — это дичь, и его есть можно. Ха! Нет, не для того ты убил его, барин. Станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил. Да ведь ты сам, не небось, гусей или куриц, например, ешь? <свят> Та птица богом определенная для человека, а карастель птица вольная, лесная. И не он один, много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой. И грех ее убивать. И пускай она живет на земле до своего предела. А человеку пища положена другая. Пища ему другая и другое питье. Хлеб, Божья благодать, да воды небесные. Да тварь ручная от древних отцов. И я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно. Он не искал их. Он говорил с тихим одушевлением и кроткой важностью, изредка закрывая глаза. — Так рыбу, по-твоему, грешно убивать, — спросил я. — У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью. — Рыба — тварь немая. Она не боится, не веселится. Рыба — тварь бессловесная. Рыба не чувствует. В ней и кровь неживая. — Кровь? — продолжал он, помолчав. — Святое дело, кровь! Кровь солнышко Божие не видит. Кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь. Великий грех и страх. — Ох, великий! Он вздохнул. И потупился. Я признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью. Так не говорят просто людины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный. Я не слыхал ничего подобного. «Скажи, пожалуйста, Касьян!» Начал я, не спуская глаз его слегка раскрасневшегося лица. «А чем ты промышляешь?» Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение. Ха -ха. «Живу, как Господь велит», — промолвил он наконец. «А чтобы, то есть, промышлять?» «Нет, ничем не промышляю». «Неразумен я больно, с мальства. Работаю пока мощно». Работник-то я плохой. Где мне? Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной Соловьев ловлю. Соловьев ловишь? А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую и прочую там тварь не надо трогать? Ха -ха. Убивать ее не надо, точно. Смерть и так своё возьмет а я соловушек не убиваю. Сохрани, Господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье. Ты в Курск их ловить ходишь? Хм, хожу я и в Курск, и подалее хожу. Как случится? В болотах ночую, да в залесьях. В поле ночую один, в глуши. Тут кулички свистятся, Тут зайцы кричат, Тут селезни стрекочут. По вечеркам замечаю, По уточкам выслушиваю, По зарям обсыпаю сеткой кусты. Иной соловушка Так жалостно поет, Сладко, Жалостно даже. И продаешь ты их? Нет. Отдаю добрым людям. Ну, а что же ты еще делаешь? Как делаю? Ну, чем ты занят? Старик помолчал. Ничем я, Эдак, не занят. Работник, я плохой. Грамоте, однако разумею. Как ты грамотный? Разумею, грамоте. Помог Господь, да добрые люди. О, ты что, семейный человек? Нет, Уди, бессемейный. Что так? Перемерли, что ли? Нет. А так, задача в жизни не вышла. Ты это все под Богом. Все мы под Богом ходим, а справедлив должен быть человек. Вот что. Ну и что же, родни у тебя нет? Есть. Есть, да да так. Старик замялся. Скажи, а давно вас переселили к нам? Спросил я после небольшого молчания. Косян встрепенулся. Нет, недавно, года четыре. А вы где прежде жили? Мы? Мы с красивой мечи. Далеко это отсюда? верст сто. Ну и что ж, там лучше было? Лучше. Лучше, лучше. Там места привольные, речные. Гнездо наше. А здесь теснота, сухмень. Здесь мы осиротели. Там у нас на красивой-то намече Взойдешь ты на холм. зайдешь и, господи, боже мой, Что это, а? И река и луга, и лес, А там церковь, А там опять пошли луга. Далече видно, далече, Вот как далеко видно. Смотришь, смотришь, «Ах, ты права! Ну, здесь точно земля лучше. Суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне. Да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится». «А что, старик, скажи правду, тебе чай хочется на родине побывать, а? Да, посмотрел бы. А, впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, не посед». Да и что? Много, что ли, дом ты высидишь? А вот как пойдешь, Как пойдешь, И полегчает право, И солнышко на тебя светит, И поется-то ладней. Тут смотришь, трава какая растет, Ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, Ключевая, родник, Святая вода, Ну, напьешься, Заметишь тоже, птицы поют небесные, а то за курском пойдут степи. Это такие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолит, а? Вот Божья-то благодать. И идут они люди, сказывают, до самых теплых морей, где живет птица, Гамаюн сладкогласная. Из дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, И яблоки растут золотые на серебряных ветках, И живет всяк человек в довольстве и справедливости. И вот уж я бы туда пошел, ведь я мало ли куда ходил, И в Ромин ходил, и в Синбирск славный град, И в самую Москву золотые маковки Ходил на оку кормилицу И на Пцну-голубку И на Волгу-матушку И много людей видел Добрых христиан И в городах побывал честных Ну вот, пошел бы я туда И вот, и я уж И не один я грешный Много других крестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут. Да, а то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет. Вот оно что. Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки. Следующее послышалось мне. А зовут меня Касьяна, А по прозвищу Блаха». И подумал я, да он сочиняет. Вдруг он вздрогнул и умолк пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку лет восьми в синем сарафанчике с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить, как говорится, наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника на тенистой лужайке, пугливо посматривай на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее, она тотчас нырнула за дерево. «Аннушка! Аннушка! путь сюда! Не бойся!» Кликнул старик ласково. «Боюсь!» — раздался тонкий голосок. «Не бойся! Не бойся! Пойди ко мне!» Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, ее детские ножки едва шумели по густой траве и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала по небольшому ее росту, но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко а красивые личика поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый, доверчивый, задумчивый и проницательный. И движения те же. Касьяна кинул ее глазами, она стояла к нему боком. А нушка? «Что? Грибы собирала?» — спросил он. «Да, грибы», — отвечала она с робкой улыбкой. «Много нашла?» «Много». Она быстро глянула на него и опять улыбнулась. «И белые есть?» «Есть и белые». «Покашка!» «Покаш!» Она спустила кузовок с руки... И приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты. Э, сказал Касьян, нагнувшись над кузовком. Да какие славные! Ай да Аннушка. Это твоя дочка, Касьян? Что ли? Спросил я. Лицо Аннушки слабо вспыхнуло. Не так. С родственница. Ну, Аннушка, ступай. Прибавил он тотчас. Ступай с Богом. Ты смотри. Да зачем же ей пешком идти, прервал я его. Но мы бы ее довезли. Анушка загорелась, как мака в цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика. Нет, дойдет. Что ей? Дойдет и так. Ступай, Анушка, ступай. Анушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за ней вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой. Зачем ты ее так скоро отослал? спросил я его. — Я бы у нее грибы купил. <смех> — Да вы там все равно дома купите, когда захотите, — отвечал он мне в первый раз, употребляя слово «вы». — А она у тебя прихорошенькая. <смех> — Нет, какое? — Так, — ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость. Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться, оставались тщетными, я отправился на сечки. Притом же и жара немного спала. Но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась. И я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая к двору, Касьян вдруг обернулся ко мне. «Барин?» «А барин?» — заговорил он. Ведь я виноват перед тобой. Ведь это я от тебя дичь-то всю отвел. Как так? Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог. Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности заговорить дичь, и потому ничего не отвечал ему. При том же мы тотчас повернули в ворота. В избе Аннушки не было, Она уже успела прийти и оставить кузовок с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке, а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова. Он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, Не отвечал на укоризну моего кучера и весьма холодно простился со мной. Мы выехали. «Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?» Ерофей скоро мне отвечал. Он вообще человек был обдумывающий и неторопливый. Но я тотчас смог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил. Блохата заговорил он наконец, передернув вожжами. Чудной человек! Как есть юродивец, такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он не дать не взять наш вот соврасой от рук отбился тоже. От работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник, в чем душа держится. Ну а все-таки, ведь он с измальства так. Сперва он с детьями со своими в извоз ходил. Ну, а потом, знать, наскучило, бросил. Стал дома жить, да и дом-то не усиживался. Такой беспокойный, уж точно блоха. Барин ему попал, спасибо добрый, не принуждал. И ведь такой удивительный, Бог его знает. То молчит, как пень, то вдруг заговорит. А что заговорит, Бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Ерофей, а что, он лечит точно? Какое лечит? Ну, где ему... Таковский он человек. Вот меня, однако, от злотухи вылечил. Так, да, где ему? Глупый человек, как есть, прибавил он, помолчав. Ты его давно знаешь? Давно. Мы им посычевки соседи. Ну, на красивой-то намечи. А что это нам в лесу попалась, девушка, Аннушка? Что, она ему родня? Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклавился во весь рот. Ха -ха. Да, да, сродни, она сирота, матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что с родственница. больно на него смахивает». Ну, живет у него. Эх, э -э -э эх, вдруг прервал самого себя мой кучер и передернул вожжами. Когда мы возвратились домой, уже совсем завечерело.